Заранее было известно, что император и король проследуют из кабинета, в который они ушли с балкона, в большой зал Ремера, где и будут обедать. Уже накануне мы дивились приготовлением к трапезе, и моей заветной мечтой было сегодня хоть одним глазком заглянуть туда. Посему я по своей уже протаренной дорожке пробрался на большую лестницу, ведущую прямо к дверям зала. Здесь мне, вправду, удалось поглядеть на знатных фельмож, призванных сегодня служить за столом главе империи. Мимо меня великолепно одетые прошли 44 графа, пронося кушанье из кухни, и контраст их общественного положения со службой, которую они сейчас несли, не мог не смутить чувство мальчика. Особой толчии здесь не замечалось, но из-за небольших размеров помещения все же было тесновато. У дверей зала стояли стражники, но услужающие непрестанно входили и выходили. Я подошел к одному пфальцкому прислужнику и спросил, не сможет ли он провести меня в зал. Недолго думая, он сунул мне в руки один из серебряных сосудов, благо я был прилично одет, и вот я оказался в святая святых. Пфальцкий буфет был сооружен слева у самой двери, и, сделав несколько шагов, я уже стоял на его ступеньке по ту сторону загородки. На противоположном конце зала, возле окон на возвышении, восседали под балдахинами император и король в парадных одеждах. Корона и скипетр лежали на золотых подушках, чуть поодаль, за спинками тронов. Трое духовных курфюрцев уже заняли места возле буфетов своих курфюршеств на отдельных подиумах. Курфюрст Майнский, напротив их величеств, Трирский, Одесную от них, Кёльнский, Ашую. Вся эта верхняя часть зала выглядела так величественно и прекрасно, что сама собой напрашивалась мысль. Духовенство стремится по мере возможности долго быть заодно с государем. И напротив, роскошно убранные, но почти безлюдные столы и буфеты светских курфюрстов напоминали о распри в течение столетий, надревавшей между ними и главой империи. Их послы уже удалились для трапезы в соседний малый зал, и потому значительная часть большого зала производила призрачное впечатление – Столы ломились от яств, словно бы предназначенных для невидимых гостей. Большой незанятый стол посредине выглядел еще печальнее. Грустно стояли на нем пустые приборы, а все, кто имел право сидеть за ними, не желая поступиться и в этот торжественный день хотя бы долей своего почетного положения, отсутствовали, хотя и находились в стенах города. Усиленно предаваться размышлениям мне не позволял ни мой возраст, ни буйный натиск происходящего. Я старался ничего не упустить из поля зрения, и когда был подан десерт и послы, как положено, возвратились в зал, выбежал, чтобы по соседству подкрепиться у добрых друзей после полдневного поста и приготовиться к вечерним иллюминациям. Я надумал примило провести этот блистательный вечер и условился с Гретхен, Пиладом и его милой где-нибудь встретиться с наступлением ночи. Город уже сиял огнями, когда я, наконец, на них наткнулся. Я взял Гретхен под руку, и мы пошли от квартала к кварталу, чувствуя себя очень счастливыми. Поначалу ее родичи сопровождали нас, но потом затерялись в толпе. Дома некоторых посланников были так иллюминированы, особенно отличилось курфюршество Пфальцкое, что на улице перед ними было светло, как днем. Желая остаться неузнанным, я основательно изменил свой костюм, и Гретхен решила, что это новое обличие мне к лицу. Мы с восторгом смотрели на удивительные фигуры и огненные феерические здания, которыми один посол старался перещеголять другого. Однако всех превзошел граф Эстергази. Вся наша маленькая компания пришла в восторг от его изобретательности и вкуса. Но только мы собрались предаться рассмотрению отдельных подробностей, как откуда ни возьмись появились родичи и стали наперебой рассказывать нам о том, как великолепно иллюминирован дом Бранденбургского посланника не убоявшись длинного пути от конного рынка до Зальгофа, льгофа мы немедленно туда отправились и уже на месте убедились, что нас самым злостным образом разыграли. За со стороны Майна кажется стройным и солидным зданием, но задний его фасад, обращенный к городу, очень стар, бесформен и невзрачен. Маленькие окна разной величины и разной формы Проломленные не в один ряд и разделенные неравными расстояниями, несимметрично расположенные ворота и двери, нижний этаж, почти целиком отданный под мелочные ловчонки, все это вместе взятое создает достаточно неприглядную картину, на которую обыкновенно никто и не смотрит. И вот теперь каждое окно... Каждая дверь, каждое отверстие архитектурно-случайного, бесформенного и бессвязного здания было окружено плошками, что, разумеется, могло бы красиво выглядеть на гармонически построенном доме. Но здесь самым немыслимым образом заливало огнями уродливейший и нелепейший фасад. Над этим, пожалуй, можно было бы посмеяться, как над шуткой паяться правда, довольно сомнительный, ибо каждому в ней виделось нечто преднамеренное. Все ведь и раньше подсмеивались над внешними палатками, вообще-то уважаемого и любимого народом фонтлота, который точь-в-точь, точь, как его король, иронически относился ко всем пышным церемониям. Одним словом, мы предпочли возвратиться в волшебное царство Эстергази. Высокий сановник, дабы достойно почтить этот день, пренебрег своим неблагоприятно расположенным домом и предпочтел разукрасить липовую аллею на конном рынке разноцветным порталом, а в глубине еще более роскошной галереи. Все очертания были обведены сиявшими плошками. Между деревьев выселись световые пирамиды и шары на прозрачных пьедесталах. От дерева к дереву тянулись гирлянды покачивавшихся висячих фонариков. Там и здесь народу раздавали хлеб и колбасы, да и вина было вдоволь. Здесь мы с превеликим удовольствием прогуливались вчетвером, и, идя бок о бок с Гретхен, я воображал себя в полях Элизиума, где с деревьев свисают хрустальные сосуды, которые, по твоему желанию, наполняются любым вином, и падают плоды, превращающиеся в любое кушание. Под конец мы и вправду проголодались, и предводительствуемые пиладом разыскали весьма недурной трактир. Других гостей там не было, так как все толкались на улицах, и мы просидели в трактирном зале чуть не всю ночь, взволнованные и счастливые своей любовью, дружбой и взаимной симпатией. Когда я довел гретхен до дверей ее дома, Она поцеловала меня в лоб. В первый и последний раз мне была оказана эта милость, ибо больше мне не суждено было с нею встретиться. На следующее утро я еще лежал в постели, как вдруг вошла моя мать, растерянная и перепуганная. Она не умела скрывать свои тревоги. «Вставай», — сказала она, — «и будь готов к неприятностям. Стало известно, что ты спознался с дурной компанией, и замешан в одно прескверное и весьма опасное дело. Отец вне себя, мы на силу его уговорили разобраться в этой истории с помощью третьего лица. Оставайся пока в своей комнате и жди, что будет. Тебе придет советник Шнейдер, по поручению не только отца, но и властей. Вследствие уже приступили, и дело может принять самый дурной оборот. Я сразу понял, что делу придали большее значение, чем оно того заслуживало, но волновался при одной мысли, что доищутся до истинного положения вещей. Наконец старый мессианский друг вошел ко мне. В его глазах стояли слезы. Он тронул меня за плечо и сказал, «Мне душевно жаль, что я пришел к вам по такому поводу. Никогда не думал, что вы собьетесь с правого пути». Вот что делает дурная компания и дурной пример. Молодого, неопытного человека это может довести до преступления. «Я никакого преступления за собой не знаю», — отвечал я, — «и не считаю, что вращался в дурной компании». «Сейчас речь идет уже не об оправданиях», — перебил он меня, — «а о следствии и чистосердечном признании с вашей стороны». Сейчас речь идет уже не об оправданиях, а о следствии. Судебное следствие, к которому был привлечен Гёте, не сохранилось в архивах Франкфурта. Оно, надо думать, было изъято из уважения к деду Гейсу. Рекомендованный Гёте, молодой человек, был уволен и выслан из Франкфурта, но без слушания его дела в суде. Гретхен, вопреки уверениям членов семьи Гёте и друзей дома, видимо, покинула Франкфурт тоже не по доброй воле. Ее дальнейшая судьба неизвестна. «Что вы желаете знать?» — спросил я. Он сел, вынул лист бумаги и начал меня допрашивать. Не были рекомендовали своему деду господина Н.Н. в качестве кандидата на некую должность? «Да», — отвечал я. «Где вы познакомились с ним?» «На прогулке». «Позвольте узнать, в каком обществе?» Я запнулся, ни в коем случае не желая выдавать своих друзей. «Молчанием делу не поможешь», — продолжал Шнейдер, — «ибо все уже достаточно известно». «Что, собственно, известно?» — поинтересовался я что этот человек был вам представлен такими же проходимцами, как он, а именно, и он назвал имена трех человек, которых я знать не знал, о чем и поспешил ему заявить. Вы говорите, что не знаете этих людей, а между тем вы часто встречались с ними. Ничего подобного, возразил я. Кроме первого, названного вами, я никого не знаю, да и с ним ни в одном доме не встречался». «Часто ли вы бывали на Энской улице?» «Никогда», — отрезал я, что не вполне соответствовало истине. «Однажды я проводил Пиладок его возлюбленной, которая жила на этой улице. Но вошли мы через черный ход, а потом сидели в беседке. Потому я и позволил себе сказать, что не бывал там. Добрый старик задал мне еще ряд вопросов, на которые я был вправе ответить отрицательно». Обо всем, что он хотел узнать, я и впрямь ничего не знал. Наконец его, видная, разобрала досада, и он сказал, «Вы недостаточно вознаграждаете меня за мое доверие и добрую волю. Я пришел, чтобы спасти вас. Не станете же вы отрицать, что писали письма для этих людей или их сообщников, что-то даже сочиняли и таким образом способствовали их мошенническим проделкам». «Я пришел, чтобы вас спасти, ибо речь идет не больше и не меньше, как о подделке подписей, подложных завещаниях, фальшивых долговых обязательствах и тому подобном. И пришел не только в качестве друга дома, но от имени и по приказанию властей, которые во внимание к вашему семейству и вашей молодости намерены пощадить вас и еще нескольких юношей, подобно вам, завлеченных в сети этими мошенниками. Я отметил про себя, что среди поименованных им людей не было как раз тех, с кем я встречался. Обстоятельства дела, хоть и соприкасались, но в точности не совпадали, и я еще надеялся выгородить своих юных друзей. Между тем славный старик все настойчивое меня выспрашивал. Я не мог отрицать, что частенько возвращался домой поздно ночью, что сумел раздобыть себе ключи от дома, что меня не раз видели в увеселительных заведениях с лицами подозрительного вида и низшего сословия. Словом, все оказалось известно, кроме имен, а потому, набравшись храбрости, я стойко хранил молчание. «Не дайте мне уйти от вас ни с чем», — сказал мой верный и старый друг. «Дело это не терпит отлагательств. После меня сразу же придет другой и уже не позволит вам вилять. Так не усугубляйте же своим упорством и без того скверную историю». Тут я живо представил себе добродушных двоюродных братцев, но прежде всего, конечно, Грепхен. Я уже видел, как ее арестовывают, подвергают допросу, видел ее наказанной и опозоренной, и вдруг меня как молния пронзила мысль, что ее пресловутые братцы, хотя они и вели себя со мной вполне порядочно, все же могли запутаться в нехорошие дела, во всяком случае старшие, никогда мне не нравившийся. Он всегда приходил домой поздно, и все, что он рассказывал, носило какой-то сомнительный характер. Но я по-прежнему медлил с признанием. «Ничего дурного я за собой не знаю», — сказал я наконец. И с этой стороны мне тревожиться не о чем. Но, разумеется, не исключено, что люди, с которыми я водился, повинны в дерзких и противозаконных поступках. Пусть их найдут, уличат и накажут. Я пока что ни в чем себя упрекнуть не могу. И не хочу огульно возводить вину на тех, что всегда со мною хорошо и дружелюбно обходились. Он не дал мне договорить и взволнованно воскликнул. Да, их найдут. Эти негодяи собирались попеременно в трех домах. Он назвал улицы и указал дома. Среди них, увы, был и тот, в который я так часто захаживал. «Первый притон уже обнаружен», — продолжал он, «а сейчас добираются и до двух остальных». «Через несколько часов все будет ясно. Прошу вас, избавьте себя чистосердечным признанием от судебного разбирательства». Почные ставки и как там еще зовутся все эти гнусные процедуры?» «Так, дом уже найден и назван. Дальнейшее молчание мне показалось теперь излишним. Вдобавок я считал наши встречи настолько невинными, что надеялся своими показаниями принести пользу не столько себе, сколько им». «Присядьте, пожалуйста», — воскликнул я, возвращая старика от двери. Я все расскажу вам и сниму тяжесть со своего и вашего сердца. Прошу вас лишь об одном. С этой минуты не сомневаться в моей правдивости. И я стал рассказывать нашему другу, как все это было. Поначалу спокойно и сдержанно, но по мере того, как в моей памяти вставали люди, события, обстоятельства, по мере того, как я словно тащил в уголовный суд любую невинную радость, любую нашу забаву, Мне становилось все тяжелее. Я разрыдался и впал в необузданное отчаяние. Старик, надеясь, что тайна вот-вот ему откроется, ибо он принял мои страдания за симптом того, что в борьбе с собою, я сейчас-то и сделаю страшное признание. Старался как мог меня успокоить, лишь бы поскорее добраться до истины. Успокоился лишь отчасти, то есть настолько, чтобы кое-как досказать свою историю. Но он хоть и остался доволен невинным характером наших встреч, до конца мне все же не верил. Продолжая меня выспрашивать, он снова довел меня до ярости и отчаяния. В конце концов я ему заявил, что мне нечего больше сказать, что я ничего не страшусь, ибо уверен в своей безвинности, происхожу из хорошей семьи, и заслужил себе доброе имя. Но ведь возможно, что и мои знакомцы столь же безвинны, только что их не считают таковыми, и никто им не покровительствует. Если к ним не отнесутся так же снисходительно, как ко мне, воскликнул я, не посмотрят сквозь пальцы на совершенные ими глупости и не простят их, если с ними обойдутся жестоко и хоть пальцем их тронут, Я наложу на себя руки, и в этом никто мне не помешает. Старый друг все силился меня успокоить, но я ему уже не верил, и после его ухода остался в ужаснейшем состоянии. Теперь я упрекал себя в излишней откровенности и в том, что пролил свет на ряд обстоятельств. Я предвидел, как превратно будут истолкованы наши ребяческие поступки юношеские симпатии и доверительные беседы. Я опасался, что невольно запутал в это дело добрика Пилада и буду причиной его страданий. Все эти мысли, теснясь в моей голове, обостряли и бередили мою боль. Вне себя от горя я бросился на пол и оросил его горячими слезами. Не знаю, как долго я пролежал в этой позе, когда вошла моя сестра. Она ужаснулась моему виду и приложила все усилия, чтобы меня поднять и успокоить. Она сказала, что чиновник из магистрата внизу у отца дожидался возвращения нашего друга, что они некоторое время просидели, запершись, и потом вышли с довольными лицами, продолжая разговор и даже посмеиваясь. Ей показалось, что она расслышала слова. «Ну что ж, отлично, все это дело гроша Ломанова не стоит». «Конечно, не стоит», — вскочил я, как ужаленный, — «для меня, для нас. Я ничего преступного не сделал, а если бы и сделал, уж меня бы сумели как-нибудь выгородить. Но они-то, они, кто им поможет?» Сестра утешала меня довольно вескими доводами. «Раз уж захотят спасти людей, привилегированных, то будут смотреть сквозь пальцы и на проступки других». Но я ее почти не слушал. И как только она ушла, снова предался отчаянию. В моем воображении были картины любви и страсти сменялись картинами ужасного настоящего, возможных бедствий. Я рассказывал себе небылицу за небылицей, видел вокруг одни только несчастья, обрушивая все мысли мои горести на Гретхен и на себя». Добрый наш друг велел мне оставаться в своей комнате и ни с кем, кроме домашних, не пускаться в обсуждение случившегося. Я не спорил, мне и вправду лучше было быть одному. Мать и сестра время от времени заходили ко мне и всячески старались меня приободрить. Уже на второй день они явились с вестью, что отец, лучше познакомившись с делом, готов полностью меня амнистировать». Я принял это с благодарностью, но на предложение вместе с ним отправиться смотреть имперские регалии, выставленные на всеобщее обозрение, ответил решительным отказом, заявив, что знать ничего не хочу о Римской империи, и вообще ни о чем на свете, пока не услышу, как окончилось для моих друзей это злосчастное дело, мне уже ничем не грозившее. На это они ничего не сумели ответить и оставили меня в покое. Тщетно пытались мои родные вытащить меня из дому в ближайшие дни и подвигнуть на участие в общественных торжествах. Ни галоцеремонии, ни те, которыми отмечались многочисленные сословные повышения, ни даже открытый обед императора и короля, ничто меня не трогало. Пусть Курфюрст Пфальцкий хоть и собственной персоной будет служить за столом императора и короля. Пусть государи наносят визиты курфюрстам, создают последнее заседание курфюрстов, дабы покончить с еще нерешенными вопросами. Пусть курфюрсты повторно скрепляют взаимный договор между собою. Ничто не могло меня вывести из скорбного уединения. Сколько не трезвонили колокола в день, когда император проследовал на благодарственный молебен в церковь Капуцинов и отбыл, наконец, сопровождение курфюрстов из Франкфурта, я так и не ступил за порог своей комнаты. Последняя канонада, как ни была она оглушительна, не заставила меня даже вздрогнуть, а когда рассеялся пороховой дым и замерли отголоски пушечного грома, вся торжественность и все великолепие разом выветрились из моего сердца. Единственной моей утехой было без конца пережевывать свое горе и тысячекратно умножать его воображение. Вся моя способность к вымыслу, моя поэзия и риторика сосредоточились на этой болезненной точке и благодаря своей жизненной силе грозили моей плоти и душе неизлечимой болезнью. В этом печальном состоянии я ни к чему не стремился и ничего не желал. Лишь порой у меня охватывало страстное желание знать, что происходит с моими бедными друзьями и любимый Гретхен, что выяснилось на следствии, признаны ли они соучастниками преступления или объявлены невиновными. Все эти вопросы разрастались в моем воображении до неимоверных размеров, но ответ на них был неизменен. Они невиновны и очень несчастны. Порою я жаждал выйти из неизвестности и писал резкие угрожающие письма нашему старому другу, заклиная его не таить от меня ход злополучного дела. Но тот же рвал их из страха обрести печальную уверенность и тем самым лишиться обманчивого утешения, которое то укреплялось во мне, то снова меня оставляло, ввергая в бездну отчаяния. Дни и ночи я проводил в нестерпимой тревоге, в ярости и в изнеможении, так что почувствовал себя даже счастливым, когда меня окончательно свалила физическая болезнь, настолько сильная, что моим родителям пришлось послать за врачом и серьезно подумать, как и чем меня успокоить. Стремясь меня утешить, они клятвенно заверяли — что ко всем, так или иначе замешанным в этом деле, власти относятся с возможной снисходительностью, что ближайшие мои друзья признаны почти невиновными и отпущены после небольшого внушения. Гретхен же по доброй воле уехал из нашего города к себе на родину. С последним сообщением они долго медлили, а я принял его без всякой радости, ибо этот будто бы добровольный отъезд тотчас же представился мне позорным изгнанием. Мое физическое и душевное состояние от такой вести ничуть не улучшилось. Напротив, болезнь обострилась, и у меня теперь в досталь хватало времени мысленно плести причудливый роман и терзать себя неизбежностью его трагической развязки.